Глава восьмая. Два путника. Незнакомец задумчиво молчал. Мы стояли близко друг к другу, и я видела черты его лица. Высокие скулы, полные губы, шрам, тянущийся от самого лба до переносицы. И глаза. Фиолетовые, яркие, цвета ириса. Когда я смотрела в них, по спине пробегали мурашки взгляд у него был пустой в нем не читалось никаких эмоций никакого сочувствия или понимания в них нельзя было разглядеть душу никогда прежде я еще никого не боялась несмотря на многочисленные угрозы и наказания денгесана в глубине души я всегда помнила о том что монахи храма тихих ветров никогда не причинят мне зла но этот юноша с виду совсем молодой, с личиком ангела, смотрел так, что ошибиться было невозможно. Смотрел, как настоящий убийца. И все же этот бездушный убийца был моим единственным шансом добраться до храма стального пера живой. Сердце бешено заколотилось от этой мысли, но, понаблюдав за тем, как незнакомец расправляется с Аманадзяку, как легко побеждает их, В голове у меня возникла идея. Безумная, рискованная, пожалуй, чересчур опасная. Демоны наверняка отправятся за мной в погоню, как только поймут, что свитка в храме нет. Скорее всего, он и начнет охоту на меня, и как бы мне не хотелось отомстить за учителя Исао и остальных, тягаться с этим отвратительным чудовищем я была не в силах. Меня била дрожь. В груди затянулся болезненный узел. Я никак не могла поверить, что их больше нет. Что еще сегодня днем я зажигала в зале свечи и мечтала очутиться как можно дальше от храма. Я ведь никогда не бывала за пределами леса. Я не знала, куда идти, как разговаривать с людьми. Всю свою жизнь я общалась лишь с монахами, Ками и странным юкаем в лесу. А теперь... Мне предстояло отнести свиток в храм стального пера, как я и обещала учителю Исао. Но я понятия не имела, как туда добраться и что делать при встрече с демонами. Но этот человек был способен их убивать. Так легко и играючи. Может быть, он не менее опасен, чем чудовище? И если он станет меня защищать, любому демону, юкаю или кровожадному человеку, жаждущему заполучить свиток, сперва придется сразиться с ним. Оставалась одна маленькая проблема. Он тоже искал драконью молитву. И неважно, по чужому ли заданию, как и демоны, или по доброй воле. Я почувствовала прикосновение узкого лакированного ящика, спрятанного под фуросики, которое я обмотала плечо, и сердце громко заколотилось. Если он узнает, что свиток у меня, меня ждет такая же жуткая смерть, какой умерли демоны, рассеявшиеся по ветру. Придётся соблюдать предельную осторожность и действовать с умом, Иначе мой возможный защитник станет моим главным врагом. На мгновение меня посетила отрезвляющая мысль о том, что учитель Саон ни за что не одобрил бы моей лжи, того обманного маневра, при помощи которого я заставила этого юношу сопроводить меня до храма Стального Пера. Денга непременно назвал бы это очередной лисьей уловкой и обманом. Но воин из меня никудышный. Я не умела рубить врагов на куски мечом, а о внешнем мире знала лишь по рассказам монахов. Мой храм разрушили до основания, мою семью перебили у меня на глазах, а мне самой поручили почти невыполнимое задание, о котором монахи, судя по всему, знали еще с тех самых пор, как я появилась в храме. То самое предсказание пробуждало во мне непонятные чувства, Но мне страшно хотелось одного — закопаться в глубокой норе и не высовываться наружу. Я понимала, что одной мне не справиться, а помощников у меня не было. Как сказала старая Тануки сегодня вечером, я кицуны, юкай, не человек. Вот и все мои умения. Я неотрывно смотрела в глаза незнакомца, который обдумывал мое предложение — и видела, что внутри у него происходит борьба. Наконец он кивнул и отступил от дерева, убрав от моей шеи свой жуткий меч. «Хорошо», — проговорил он. «Если это единственный способ добраться до свитка, я провожу тебя в столицу, а потом и в храм стального пера». «Но...» Он сощурился и ледяным взглядом посмотрел на меня, а затем вскинул меч, и отблеск луны пробежал по длинному лезвию. «Но если ты меня обманешь или попытаешься сбежать, я тебя убью. Поняла?» Я кивнула, стараясь не обращать внимания на волну страха, накатившую на меня вместе с облегчением. Нет, я вовсе не планировала от него убегать, но что-то подсказывало, что этот человек пустыми угрозами не разбрасывается. Со вздохом юноша, наконец, убрал меч в ножны, и его бледный огонек погас, погружая нас во тьму. «Пешком до столицы идти несколько недель», — спокойно и деловито сообщил он, отступив назад. «Моя лошадь сегодня вечером убежала, так что нам придется пройтись, во всяком случае, пока я не найду новую. Ты как, готова к путешествию? Все необходимое при тебе?» Да — кивнула я. « У меня как у воспитанницы аскетичных монахов, всегда было мало вещей. К тому же все мои скудные пожитки уже наверняка рассыпались залой и пеплом. У меня были сандалии, небольшой узел с одеждой за спиной, нож, а под фуросики, кусочек свитка, обладающий безграничной силой и способный исполнить любое желание. «Этого мне должно было хватить». «Я так понимаю, дорожных документов у тебя нет?» Осведомился юноша. «Я непонимающе нахмурилась». «Нет? А что это такое?» «Ну...» Он покачал головой. «Забудь про он. Сейчас это все равно не исправишь. Будут проблемы, решим их на месте». «Оно...» — добавила я, когда он отвернулся. «А как тебя зовут?» Он замешкался с ответом, но потом проговорил тихим, ничего не выражающим голосом. «Каги Тацуми». «Каги». Семейство Каги иначе называли «кланом тени», и оно хранило множество секретов и тайных знаний, насколько мне было известно. Загадочный юноша с ледяным взглядом Очень подходил под это описание. «А я, Юмака?» Представилась я и попыталась улыбнуться, хотя он вряд ли это заметил, потому что стоял ко мне спиной. «Спасибо, что согласился проводить меня до столицы, Тацуми-сан. Но и за то, что спас от демонов». Он никак не отреагировал на мои слова. Шепнув мне пойдем, он шагнул вперед и исчез во мраке будто слившись самой ночью воедино. Я вновь взглянула на небо, на дымы и искры, все еще видневшиеся над деревьями и знаменующие конец прежней жизни. Закрыв глаза, я быстро прошептала молитву Дзинкею, Богу Милосердия, и Дорошину, Богу Дорог, и попросила у них благословить нас на путь и помочь благополучно добраться до цели. А потом повернулась и поспешила во тьму вслед за Каги.